Глава тринадцатая Маркус долго прикидывал, как ему поступить. Бесполезно дожидаться у больницы, куда Сандру поместили из чистой предосторожности. Там уже роились фотографы и репортеры в надежде урвать удачный снимок или заявление. Сандра была героиней дня. Как разумеется, и Виктор Агапов. Монстра доставили в тюрьму и, согласно скудной информации, просочившейся в прессу, он упорно отказывался отвечать на вопросы. Поэтому все внимание было направлено на молодую женщину, агента полиции, которая при завершении дела оказалась и жертвой, и действующим лицом. Маркус надеялся повидаться с ней, поговорить, но не мог себя обнаружить. Боль от кончины Климента преследовала его, не отпускала, тяжким грузом ложилась на плечи. После смерти единственного друга только Сандра могла развеять злые чары одиночества. До этого момента пенитенциарий думал, будто одинок, но он ошибался. Может потому, что всегда полагал, будто у Клименты есть своя жизнь – Кроме тех отношений, какие их связывали. Люди, с которыми он взаимодействует, общается, с которыми может посмеяться, поговорить по душам. Даже тот факт, что друг был знаком с вышестоящими, казался ему преимуществом. Но в действительности Климента жил точно такой жизнью, как и сам Маркус. У него никого не было с той огромной разницей, что он никогда не жаловался, не перекладывал бремя на чужие плечи, как это делал Маркус. Ему бы понять одиночество Климента, разделить его. Так и сам он стал бы менее одиноким, и они подружились бы по-настоящему. Я был сельским священником в Португалии.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 Нам не дано спрашивать, нам не дано знать, мы должны всего лишь повиноваться. Этим вечером Клименте спас Сандру, пожертвовав собой. Маркус хотел с ней повидаться прежде всего за тем, чтобы рассказать ей правду о друге. Он отправился ждать ее в единственное место, где они могли встретиться вдали от толпы и от любопытных глаз вдали от всех. Он не был уверен, что Сандра догадается, где именно он ее ждет, но очень на это надеялся. То было первое место, где они увидели друг друга три года назад. Ризница в храме Сан-Луиджи деи Франчези. «Я здесь». Сказала она прежде, чем он успел открыть рот, как будто они впрямь назначили друг другу свидание, и Сандра хочет извиниться, что опоздала. Маркус пошел ей навстречу, но остановился. В последнюю встречу они обнялись, но сейчас это вряд ли уместно. Сандра сунулась, глаза опухли от слез. Я наделала глупостей. Макс погиб по моей вине. Не думаю, что это зависело от тебя. Нет, зависело. Если бы я не перекрестилась наоборот перед телекамерой, ублюдок не выбрал бы нас. Этого эпизода Маркус не знал. Даже задавался вопросом, почему Сандра, почему Макс и не находил ответа, узнав, как обстояло дело, решил промолчать. Его ученики расстроены. Все никак не могут прийти в себя. Они приготовили памятные речи, скоро устроят церемонию на спортивной площадке школы. Сказав это, она посмотрела на часы, явно торопясь. Городские власти разрешили увезти тело на родину. Сегодня вечером гроб отправят в Англию на самолете. И добавила. Я буду его сопровождать. Маркус глядел на нее не в силах произнести ни слова. Они стояли в паре метров друг от друга. Но расстояние казалось непреодолимым как будто бы между ними разверзлась бездна. «Я обязательно должна поехать с ним, поговорить с его отцом, его матерью, его братьями, познакомиться с его старыми друзьями, которых он не успел мне представить. Я впервые увижу место, где он родился, и они увидят меня и подумают, что я любила его до последнего. А это неправда». И я конец фразы повис над пропастью которая их разделяла ты что спросил маркус на этот раз молчала сандра зачем ты сюда пришла затем что обещала такой ответ разочаровал маркуса он хотел бы услышать что сандра пришла ради него — Твоего друга звали Климента, верно? — Он был пенитенциарием. Значит, Сандра знала, кто ее спас. Климента нарушил правила пенитенциариев. — Никто не должен знать о твоем существовании. Никто и никогда. Только в миг между тем, как сверкнет молния, и тем, как ударит гром, ты можешь назвать себя. Сандра порылась в кармане, вынула какую-то вещь и протянула ему, не приближаясь. «Перед смертью он просил передать тебе это». Маркус сделал шаг вперед и увидел, что лежит у нее на ладони. Образок святого Михаила Архангела, сжимающего огненный меч. Он сказал, что это важно. «И что ты поймешь?» Маркус вспомнил, как обуреваемый гневом швырнул образок в лицо другу. Неужели правда, что они распрощались так? Это повергло его в еще более глухое отчаяние. «Мне пора», — проговорила Сандра. Подошла и вложила ему в руки образок Клименты. Потом поднялась на цыпочки и крепко поцеловала его в губы, долгим, бесконечным поцелуем. «В другой жизни», — сказала она потом. «В другой жизни», — обещал Маркус. Поздним вечером он вернулся в мансарду на улице Деи Серпенти. Закрыл дверь, но свет зажигать не стал. В окно проникало слабое сияние, исходившее от простирающихся вдаль крыш Рима. Вот теперь он одинок совершенно. Окончательно. Ему было грустно. Но если бы Сандра... Продлила тот поцелуй, и прощание обернулось бы чем-то иным, может быть, ее стремлением быть любимой, как бы он повел себя. Много лет тому назад он дал клятву, принес обет целомудрия и послушания. Готов ли он нарушить обет, и кем бы он после этого стал? Он – охотник во мраке. Это не профессия, это его природа. Зло – не просто поведение, причиняющее вред или вызывающее отрицательные эмоции. Зло – это измерение. И пенитенциарию удавалось проникнуть в него, и видя то, чего не видят другие. И в картине, которая сложилась у него в голове, все-таки чего-то не хватало. Кем был тот человек, с которым Сандра встречалась в Колизее? Как вышло, что он был в курсе полицейских расследований? А главное, как он узнал о Маркусе и пенитенциариях? Он должен ответить на эти вопросы. У охотника во мраке нет выбора. Но начнет завтра. Сегодня он слишком устал. Он включил маленькую лампу, стоявшую рядом с раскладушкой. Первое, что бросилось в глаза — фотограмма мужчины с серой сумкой через плечо того, кто убил монахиню. Он не мог не вспомнить что трения с Клименты начались именно из-за расчлененного трупа, найденного в садах Ватикана, и особенно из-за того, что Маркус так настойчиво добивался встречи с вышестоящими лицами. Как же он был тогда несправедлив! Отчаянный «не знаю» друга все еще звучало у него внутри. Он вспомнил об образке, который Климента пожелал вернуть ему перед смертью. Святой Михаил Архангел, покровитель пенитенциариев. Пришло время снова надеть его. Маркус полез в карман, но вместе с образком вытащил и свернутый кусочек картона. Даже не сразу вспомнил, что это карта, которую ему дал Кроп. То и другое завещали люди, находящиеся на пороге смерти. Маркус собирался уже выкинуть карту, настолько нестерпимым казалось ему сравнение. Но прежде чем порвать картонку, все-таки заставил себя взглянуть на нее в последний раз. Центр Рима. Маршрут, проложенный от улицы Дель Манчина до площади Испании, прямо к подножию лестницы, ведущей к церкви Тринита де Монти. Пеший маршрут. Путь больше километра. — Поймешь и удивишься, — сказал старик. — Но что может таиться в самых знаменитых, самых посещаемых местах Рима? что за тайну можно хранить на глазах у всех. Раньше Маркус думал, что это ловушка, способ отвлечь его от основной цели найти Виктора. Теперь он посмотрел на дело под другим углом, если бы Кроп хотел его обмануть, то отправил бы в самый отдаленный и затерянный уголок города. Отправлять его в центр не имело смысла. Конец твоей сказки, мальчик без имени. Только как следует, вглядевшись в карту, Маркус заметил одну деталь. Именно аномалию. Маршрут, обозначенный красным, не всегда проходил по улицам. Несколько раз создавалось впечатление, будто он пересекает дома. — Не сверху, — сказал себе Маркус, — внизу. Маршрут пролегал под землей.